который сейчас от нас вправо, иначе мы ничего, кроме шеренги амфор с пресной водой, укрепленных вдоль стены, не увидим. Тут амфоры, там край настилы и океаны, все, а здесь можно будет по дороге заглянуть внутрь хижины, в оранжевый ее полумрак. Вдоль плетеной стены тянется заваренка, скамейка-рундук. В прошлом году на Ра 1 она возникла стихийно,